Глава тридцать Марат. Я провожу рукой по лицу. Усталость давит на плечи, но игнорировать ее невозможно. Вся ситуация оставляет мерзкий осадок в груди. В морге криминалисты заканчивают осмотр тела второй убитой девушки. Смотрите сюда. Один из них показывает на аккуратно зашитые разрезы на ее животе. Ее не просто убили. Ей удалили почку и часть печени. Операция была проведена совсем недавно. Я смотрю на тело, ощущая, как внутри все сжимается, а горло подкатывает тошнота. «Значит, после забора органов они ее убили?» Спрашиваю, хотя уже знаю ответ. «Похоже на эвтаназию», — кивает криминалист. Операция пошла не по плану, пациентка не выдержала. Их цель была получить здоровые органы. Но когда что-то пошло не так, избавились от нее. Гнев нарастает, но я держу его в узде. Следов мало, но есть один момент. В разговор вступает Демид. Свидетели видели неподалеку фургон ритуальных услуг. Никто не умирал официально, но он крутился у места, где нашли девушку. «Значит, проверим». Коротко бросаю я. «Займись этим. Возьми пару человек». Уже в процессе, отвечает Димит, встряхивая пепел с сигареты. Никита Маслов подходит ко мне, кивая в сторону выходящего судмедэксперта. Говорят, у нее следы от катетера на руке. Ее держали какое-то время под наблюдением, а потом... Потом решили, что проще избавиться. Сижу я сквозь зубы. Что по анализам? Пока ничего конкретного, но в крови обнаружили следы анестетика. Ее могли держать в каком-то подпольном медцентре. Я киваю. Все становится более-менее понятно. Это часть какой-то схемы. Значит, у нас уже есть кое-какие ниточки. Забираем документы от криминалистов и едем в управление. Нужно разработать план действия. Едва входим в наш кабинет, как появляется Тюленев. «Вы мне объясните, какого хрена у нас второй труп, а у вас по-прежнему нет ни черта!» Его разъяренный голос разносится по кабинету словно гром. Судя по всему, кого-то отымело начальство. Полезно иногда. Я стою, сцепив пальцы в замок, стараясь не закатывать глаза. Напротив, за столом, Демид молча смотрит в блокнот, будто старательно что-то записывает. Но я знаю, просто делает вид, что слушает. «Тихомиров, ты глухой?» — рычит подполковник. «Где улики? Где подозреваемые? Где, мать вашу, хоть какая-то зацепка?» «Мы работаем», — спокойно отвечаю я, хотя внутри все клокочет. «Работаете?» Тюленев обходит стол и упирается в меня взглядом. «Я вижу, как вы работаете! Две мертвые девки, обе с вырезанными органами, а у нас ничего, кроме ваших догадок и куска дерьма в руках!» «Мы нашли фургон ритуальных услуг, который был рядом с местом преступления». В разговор вступает Демид, не поднимая глаз. «Проверяем». «Проверяем?» Подполковник едва не бьет кулаком по столу. «А когда проверите? Когда третий труп найдут?» Я стискиваю зубы, не давая себе сказать лишнего. «Он хочет, чтобы мы за сутки раскрыли дело, которому минимум полгода?» «Димит этим занимается», — отвечаю я твердо. «А я поеду к Дарье». «Да плевать мне на твою бабу!» — рявкает он. «Ты должен быть здесь, искать убийцу!» «Я ищу», — спокойно говорю. «Просто не могу по-другому. А Дарья не моя баба, а единственная свидетельница, на которую ведется охота». Теленев сверлит меня взглядом, затем машет рукой. «Вали к чертям! Но если к утру не будет результата, я вас обоих с дерьмом смешаю!» Разворачиваюсь, забираю у Демида ключи от его тачки. Он хмуро кивает. Через двадцать минут я подъезжаю к дому, запрыгиваю в лифт и поднимаюсь на нужный этаж. Внутри странная тревога, непонятное беспокойство. Открываю дверь. Тишина. Чай на столе остывший, ноутбук выключен. В квартире нет ни одного звука. «Даш!» Зову, проходя в комнату. Пусто. Холод пробирается под кожу, но я не двигаюсь с места, осматриваю все вокруг. Взгляд падает на бумажку, лежащую на столе. Я не могла просто сидеть. Проверю один адрес. Вернусь скоро. Даша. Все внутри леденеет. Твою мать! Я медленно сжимаю записку в кулаке, в голове пульсирует глухая злость. Она ушла. Одна, после всего, что произошло. Черт! Рычу я сквозь зубы и отшвыриваю записку в сторону. Какого, млять хрена? Руки сжимаются в кулаки. Я чувствую, как гнев разгорается внутри. Нельзя было ее оставлять одну. Я знал, что так будет. Она была на грани. Все-таки сорвалась. Разворачиваюсь, подхожу к ноутбуку, быстро включаю его. Нужно найти ее. Последние запросы в браузере. И вот он. Адрес. Действующий медицинский центр на окраине города. Минут сорок езды, если без пробок. Захлопываю ноутбук и вылетаю из квартиры. Оказываюсь в машине, завожу двигатель и резко срываюсь с места. В голове только одна мысль. Только бы успеть. Если с ней что-то случится, я никогда себе не прощу. Звоню Игнату. Жду гудки. Он берет трубку на третьем. Говорит он вместо приветствия. «Дарья ушла! Одна!» Я коротко объясняю ситуацию. «Надо срочно ее найти!» «Мажор, ты хоть знаешь, куда едешь?» «У меня есть предполагаемый адрес». «Нет, подожди». Голос Игната становится тверже. «Ты один туда не полезешь». «Игнат!» «Даже не начинай! Ты слишком злой, чтобы сейчас думать головой!» «Жди меня! Я буду там через двадцать минут!» Я сжимаю руль, бешено выдыхаю. Время – это то, чего у меня нет. Но если я ворвусь туда в одиночку, могу натворить херни. «Ладно, двадцать минут, не более!» «Уже лечу!» Я отключаюсь, стучу пальцами по рулю, взгляд прикован к дороге. Переживаю. Возможно, первый раз в жизни меня так колбасит от собственного бессилия. «Даша стала очень дорога для меня. Я сам не заметил, как она пробралась под кожу, ухватилась за сердце, стала необходимостью. Встречаемся с Игнатом недалеко от нужного медцентра». «Ну, рассказывай!» Бросает он, хлопая дверью. «Я коротко пересказываю все, что знаю». Игнат хмурится, глядя на здание. «Медцентр работает как обычное учреждение». Говорит он, наблюдая за людьми, которые входят и выходят. Ничего подозрительного. «Кроме того, что Дарья туда зашла, а назад не вышла!» Цежу я сквозь зубы. Игнат медленно выдыхает. «Ладно, Марат, значит сидим и наблюдаем. Хоть немного подумаем перед тем, как ломиться внутрь». Я неохотно киваю, хотя внутри уже горет нетерпение.